Тьма. Свет прожектора. Кольцо белого света выхватило две жмущихся друг к другу фигуры. Одна хромированно-серебристая, а другая шафраново-желтая. Зажегся свет, освещая бесконечно уходящий вдаль пейзаж. Тихое море, закатывающееся за горизонт солнце. Блики, пляшущие между волн. Цвет этих бликов удивительно похож на оттенки, которые аватары, обрели в лучах заката. Вид на закатную Токийскую бухту, открывающийся с южной окраины Адайбы, а конкретнее с побережья парка Акацукифута, настолько красив, что невольно возникали сомнения в том, действительно ли его воссоздали на основе изображений с социальных камер. Но в отличие от реального мира, здесь не летали бесконечным потоком самолеты, кружа возле аэропорта Ханеда. Вместо них на фоне оранжевого неба парили похожие на птерозавров Эннэми, и волны с горизонта в залив гнал не проплывающий кит, а плезиозавр. Каждый раз, когда он стоял рядом с Блоссом и окидывал взглядом пейзажи неограниченного нейтрального поля, в его голове возникал один и тот же вопрос. Для чего вообще создан этот мир? Что у него за цель? ради которой сюда приглашаются только маленькие дети. Мозг младшеклассника не мог даже представить, сколько денег нужно на разработку и поддержку такой гигантской системы. И в то же время ни один игрок в Brain Burst еще не отдал за игру ни копейки. Ходили слухи о том, что эта игра служила экспериментальным исследованием одной из игровых компаний, и о том, что это своеобразный маркетинговый прием рекламных компаний. Но все эти теории разбивались о простой факт – игроков слишком мало. Год назад около сотни детей получили от неизвестного источника файл с игрой. Им дали особое право становиться родителями неограниченное количество раз, но только после достижения второго уровня. Естественно, до него дошла лишь треть игроков, 30 человек. Затем они начали распространять игру в сообществах детей геймеров, и к сегодняшнему дню количество проживающих в Токио игроков доросло примерно до 500. Но любой серьезной компании такая цифра показалась бы ничтожной. Кроме того, условия, которые необходимо выполнить, чтобы начать играть в Brain Burst, слишком суровые. Детей, носивших нейролинкер с рождения и имевших большой опыт фоудайва, было не так уж и много. Вообще, о Brain Bursta есть модуль проверки на совместимость. Можно соединиться с желаемым человеком в проводную или местную сеть под предлогом передачи файла, а самому тем временем проверить, выполняются ли для него эти условия. Но Falcon за всю свою жизнь так и не нашел ни одного человека, который смог бы пройти проверку. Поэтому к пятому уровню он совершенно забросил попытки стать родителем. Зачем? Для чего был создан этот мир с бесконечным временем и пространством? «Ты снова задумался, Фаль?» Вдруг прошептала прижавшаяся к нему Шафран Блоссом. Рязко заморгав, Фалькон прервал свои мысли. «А, да, на обычных полях это еще не так заметно». Но когда я так смотрю на неограниченное поле, я всегда задумываюсь, куда оно ведёт меня. Всех нас. Это да. Я понимаю, о чём ты. Наверно. В последнее время, когда я разговариваю с родными и друзьями, они часто странно смотрят на меня. Я стараюсь вести себя как обычно, но то и дело произношу слова, которые раньше не использовала, и тому подобное. А произнесла блоссом и светила голову. Фалькон обнял её за плечо. «Ну, ничего не поделаешь. Мы ведь пробыли. Прожили в этом мире уже пять лет. За это время мы много чего увидели. Много о чём говорили. Много о чём думали. Наши души уже старше душ шестиклассников. Но, может, не всё так плохо? Не изменись я за эти годы. Я бы постеснялся не то что говорить, а даже находиться с девочкой вроде тебя в одном месте» с моей точки зрения ты всё ещё ребёнок, сокол!» Блоссом кратко усмехнулась, но затем её голос вновь погрыснел. «Фаль, ты уже слышал? О том, что происходит с игроками после того, как они лишаются всех очков и брейнбёрст, автоматически удаляется?» Этот шёпот заставил Фалькона напрячься, но он тут же расслабился и постарался как можно спокойнее ответить. Если ты про то, что лишившиеся игры игроки теряют все связанные с ней воспоминания, мне кажется, это просто слухи. Это звучит слишком нереально. Разве может программа вмешиваться в воспоминания человека? Но ведь и в то, что она может ускорять мысли в тысячу раз, поначалу тоже никто не верил. Если честно, по-моему, я так до конца и не поняла, как это работает. А раз так, то может, возможно, и стирание памяти... Фалькон, который тоже не слишком хорошо понимал базовые технологии Брейнбёрста, в ответ на это был вынужден промолчать. Оба они принадлежали той самой группе первых игроков Брейнбёрст, которых по подсчётам осталось уже меньше 20. У них нет родителей, и никто из них двоих так и не завёл детей. Поэтому ни у кого из них не было шанса проверить, действительно ли слухи о стирании памяти после потери Брейнбёрста правдивы. И даже если бы у них появился шанс, убедиться в том, что это правда, не так-то просто. По тем же слухам, ушедшие из ускоренного мира люди не то чтобы полностью теряли связанные с Брейнбёрст воспоминания. Они теряли интерес к нему и забывали все касающиеся его детали. Другими словами у них в памяти не оставалось пустого пятна, которое бы моментально встревожило окружающих. Это, так сказать, смягчённое стирание памяти. И эта процедура вполне могла быть куда страшнее настоящей потери памяти. Это значило, что в один день человек просто забывал обо всех сильных узах, которые связывали его с товарищами по легиону, с родителем, ребёнком и другими друзьями, и терял к ним всякий интерес. Он просто начинал считать этих людей ничем не примечательными знакомыми, и по сравнению с этим исходом полная потеря памяти кажется гораздо более привлекательной, ведь она хотя бы дает небольшой шанс повторно познакомиться с человеком и вновь подружиться с ним. От этих мыслей Аватар вздрогнул, словно от холода. До ушей донесся еще более приглушенный шепот. Фаль. «Ты знаешь, наверное, я скоро заведу ребёнка». «А?» Неожиданные слова заставили его повернуть к партнёрше голову. Блоссом смущённо улыбнулась, но затем вновь продолжила тихим голосом. «До сих пор я не была уверена в том, что смогу защитить его, и потому не осмеливалась. Но с недавних пор мы научились уверенно побеждать в дуэлях и освоили приёмы охоты на энеми». «Даже если мой ребёнок будет в опасности по очкам, я смогу им помочь. Естественно, я не собираюсь снабжать его очками безвозмездно. Как только он дойдёт до четвёртого уровня, он отплатит их охотой». «А... Ага. Понятно». Фалькон кивнул. Он знал, что Блоссом наверняка станет строгой, но в то же время заботливой мамой. Вернее, родителям. Сама Шафран Блоссом же вновь устремила свой взгляд к Тихоокеанскому горизонту Токийской бухты и вновь произнесла нечто поразительное. «И ещё. Это долговременный план, но однажды я хочу основать Легион». «А ты хочешь власти над территорией?» – тот же спросил Фалькон, но Шафрановый Аватар резко замотал головой. Нет, нет, нет. Э, ну, если территория Адайба никому не нужна, я может и объявлю её своей. Но легион я хочу не поэтому. Это будет не военный легион. Я хочу, так сказать, организовать легион взаимопомощи. Легион взаимопомощи? Да, именно. Помнишь, я говорила, что помогу ребёнку, если у него будут проблемы с очками, в обмен на то, что он вернёт их мне позже. И вот я подумала, А нельзя ли организовать то же самое в больших масштабах?» Начав понимать, к чему она клонит, Фалькон резко развернулся в её сторону. Блоссом неспешно повернулась, взяла Фалькона за руки и с ещё более серьёзным лицом сказала, «Фаль, смотри, мы ведь начали ходить парой с самого первого уровня, так? Мы самозабвенно сражались и достигли второго уровня, затем третьего, потом четвёртого, а когда опомнились оказались уже на пятом, но ты понимаешь, насколько нам повезло добраться до него? Неприятно об этом думать, но на другой стороне наших уровней игроки, лишившиеся всех очков и изгнанные из ускоренного мира. Да, она права. Никто не знал, сколько игроков лишилось всех очков к настоящему времени, но из первой сотни выжил лишь каждый пятый. Произнесенные ей слова оказались такими тяжелыми, что Фалькон не нашёл даже обнадёживающего ответа. Маленькие ладони, державшие его руки, ласково погладили запястье Фалькона, и послышался мягкий шёпот. «Прости меня, Фаль. Я не сожалею о том, что мы сделали. Ведь Брейнбёрст — это файтинг. Кто-то должен выиграть, кто-то проиграть. Но... Но то, что обнуление очков ведёт к потере и игры, и памяти о ней, после чего ты уже никогда не сможешь вернуться в этот мир — «Это слишком жестоко. Я видела немало людей, у которых осталось мало очков, и они удовольствие от боёв точно не получают». «На что же это за игра, которая не приносит удовольствия?» «Возможно, именно в суровости правил, по мнению разработчика, и состоит суть игры». Пронеслась в голове Фалькона мысль, но он не высказал её, вместо этого спросив. «И поэтому ты хочешь сделать Легион взаимопомощи?» «Да, мы накопим большое количество очков и будем делиться ими с попавшими в беду людьми. Когда опасность минует, они вернут их в ходе совместных охот. За эти пять лет я поняла принципы охоты очень хорошо, даже слишком. Освоенные нами трюки должны значительно сократить количество неудачных охот». «Но... ну раз так...» Фалькон отчаянно пытался воссоздать в голове все мысли, которые вложил в свою идею Блоссом и они привели его к вопросу, который он с опаской и задал. Если все игроки вступят в Легион взаимопомощи, то больше не будет игроков с иссякшими очками. Очки на ускорение и новые уровни будут приходить из охоты на Эннами. Ты думаешь, это возможно? Возможно. Я уверена, что смогу. Нет, что должна сделать это. Бледно-голубые глаза Шафран Блоссом, похожие на весеннее небо, никогда ещё не светились с такой уверенностью. «Недавно до меня дошёл отвратительный слух. Некоторые легионы ищут по магазинам игр и паркам развлечений детей, способных ускоряться, а найдя, сразу же пересылают им брейнбёрст». «Это, конечно, грубый метод, но я не вижу ничего особенно плохого в том, чтобы таким образом пополнять ряды своего легиона». «Дело не в этом. Они вовсе не собираются делать этих детей своими друзьями и товарищами. Они ничего не объясняют им про Брейнбёрст, а просто вызывают их на дуэль через прямое или местное соединение, забирая все их очки и сразу же доводя их до автоматического удаления игры». «Что? У него сперло дыхание. Это уже даже не вымогательство. Это охота. Но не на энами. Эти люди охотились на игроков. Блоссом вгляделась в глаза лишившегося дара речи Фалькона и напряженно произнесла. Если это так, то это неправильно. Даже если система такое допускает, это всё равно неправильно. Пусть я всё ещё бессильна, но... Но я должна. Пусть понемногу, но делать хоть что-то. Я не знаю, сколько времени на это уйдёт, но я сделаю ребёнка. Попробую поддерживать его очками. Создам легион. «Чтобы однажды все мы смогли дружно играть в этом мире, улыбаясь и радуясь ему». Когда Фалько напомнился, руки Блоссом уже крепко обнимали его. Он нагнулся к маленькому аватару, прижавшемуся к его груди, и уверенно прошептал. «Я помогу тебе. Пусть слово «бессильный» подходит мне ещё лучше, чем тебе, но я обещаю. Я сделаю всё, что смогу. Ради тебя. Ради всего этого мира». «Брейнбёрст – это файтинг, игра, а игра должна приносить удовольствие. И я ощущал это удовольствие, когда сражался бок о бок с тобой, Фран. С тех пор, как я встретился с тобой, я начал с нетерпением ждать каждого нового дня. И я хочу, чтобы все игроки ощутили то же самое. Да, да, мне тоже нравилось сражаться с тобой, Фаль. И я знаю, что и будет весело». «Мы должны поделиться этой радостью с миром. Вместе мы справимся», – ответила она дрожащим голосом. Фалькон прижал её к себе, а затем осторожно отпрянул. Он выставил вверх палец, прося её немного подождать, и коснулся шкалы здоровья в верхнем левом углу. Из появившегося меню он перешёл в инвентарь, пробежался по нему взглядом, а затем нажал на одну из вещей, превратив её в объект». Объект этот выглядел как сверкающая серебром карта. Большинство вещей на неограниченном нейтральном поле сначала выглядят похожим образом. И усиливающее снаряжение не исключение. Когда снаряжение обнаруживается в сундуке или после смерти Эннами, оно выглядит как карта. И хозяином этого снаряжения становится тот, кто первым наденет его. Взяв карту в руки, он протянул её блоссом. Спереди на карте была надпись мелкими буквами «The Destiny». Это была та самая серебряная броня высшего качества, которую он нашел в глубинах Имперского замка. «Фран, я дарю ее тебе. Уверен, она поможет тебе исполнить твою мечту». сам осторожно подняла руки, и Фалькон вложил в них карту. Он еще не знал, насколько сила этой карты исказит их судьбу.